Глава вторая Обычно на космическом корабле при катастрофе все предметы, как движимые, так и те, что принято считать неподвижными, срываются с места и летят в направлении удара. Здесь же авария разорвала связующие силы корабля, нарушив положение каждой гайки, каждого шва, Мебель в таких условиях пострадала больше всего. Стул или постель могут рассказать многое о форме, количестве конечностей и весе того, кто ими пользуется. Важно и то, что предпочитает владелец вещей – твердое покрытие или мягкую подстилку. Изучение материалов и формы мебели позволяет также рассчитать нормальную для ее владельца силу тяжести. Но Конвию не повезло. Если плавающие обломки и были остатками мебели, то составить из них целый предмет оказалось задачей неразрешимой трудности. Так их измолотило и перемешало при ударе. Конвей, отчаявшись, решил было вызвать Омару, но вовремя отказался от этой мысли. Вряд ли главному психологу интересно знать, как старший терапевт не справляется со своими трудностями». Конвей копался в обломках того, что когда-то похоже было шкафом, в надежде отыскать какую-нибудь одежду или даже наткнуться на сокровище в виде фотографии любимой девушки, когда его вызвала курсет. «Анализ закончен», — сообщила медсестра. «Составляющие атмосфера нельзя назвать необычными, но смесь их смертельна для любого существа, наделенного органами дыхания. В какой пропорции их не смешивай, результат одинаково ядовит». «Выражайтесь конкретнее» перебил сестру Конвей. «Мне нужны факты, а не мнения». «Составляющие газы», ответила курсет. «Это аммиак, двуокись углерода и два инертных газа. Вместе с уже известными элементами они образуют непрозрачную атмосферу, тяжелую и ядовитую». «Такого не может быть», оборвал сестру Конвей. «Вы видели, как расписаны каюты корабля. Они любят тонкие цвета, разнообразные оттенки». Существа, живущие в непрозрачной атмосфере, не обладают чувствительностью к оттенкам. «Доктор Конвей», — послышался извиняющийся голос лейтенанта, — «я проверил гравитационные установки. Они рассчитаны на гравитацию в 5G». Притяжение, которое в пятеро превышало земное, означало высокое атмосферное давление. Следовательно, существо дышит густым ядовитым сиропом. Это сулило крайне опасное осложнение. «Передайте спасателям», «сказал Конвей Хендриксу, чтобы они приближались к пострадавшему особенно осторожно, но не теряя времени. Любая тварь, живущая при пяти же, обладает мышцами, а существа, попавшие в подобную передрягу, нередко теряют рассудок». «Понятно», — стревожный Хендрикс исчез за переборками. Конвей возвратился к Курсетт. «Вы слышали, что сказал Хендрикс?» — спросил на её. «Используйте комбинации этих элементов при высоком давлении и помните, что нам нужна прозрачная атмосфера». «Я подчиняюсь», — после длительной паузы проговорила медсестра. «Нам вынуждено добавить, что ненавижу попусту тратить время, даже если это приказ». Несколько минут Конвей молча боролся с собой, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего. Но постепенно гнев его на тупость и упрямство наглой сестры начал стихать. Возможно, Курсета не была такой уж тупой. Возможно, она была и права в своём выводе о непрозрачности атмосферы. Но что это давало? Факты противоречили один другому. «Весь этот корабль полон противоречий», — устало подумал Конвей. И форма его, и конструкция свидетельствовали о том, что его хозяева не привыкли к большой силе тяжести, а гравитационные установки были рассчитаны на 5G. Судя по окраске помещений, зрение их обитателей почти не отличалось от зрения самого конвия, однако, если верить курсет, в такой атмосфере нужен скорее радар, чем глаза. А уж они оправданы сложной системе воздухоснабжения и ярко-оранжевой окраске корпуса, и говорить не приходится. «В который раз Конвей мысленно пытался нарисовать себе разумную картину из данных, какими располагал. Но тщетно. Может, стоит иначе подойти к проблеме?» Он резко включил рацию. «Хендрикс, соедините меня, пожалуйста, с госпиталем», — попросил он. «Мне нужно поговорить с Омарой. Я хотел бы, чтобы при разговоре присутствовали вы, капитан Саммерфилд и Курсет. Можно это устроить?» Хендрикс хмыкнул. «Подождите минутку». — проговорил он. конви слышал, как прерываемый звонками, щелчками и разрядами голос Хендрикса вызывал радиста на Шелдоне. Тот связывался с госпиталем и просил капитана Саммерфилда немедленно пройти в рубку. Радисту отозвался ровный, бесстрастный голос транслятора, переводивший инопланетного оператора в госпитале. Через минуту сумятица вызовов стихла, и знакомый голос Омары произнёс. — Главный психолог слушает. Говорите. Конвей коротко изложил ситуацию на погибшем корабле.